Все три девицы Япончины были барышни здоровые, цветущие, рослые, с удивительными плечами, с мощной грудью, сильными, почти как у мужчины, руками, и, конечно, вследствие своей силы и здоровья любили иногда хорошо покушать, чего вовсе и не желали скрывать.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 Выпивалась с барышнями еще раньше, ровно в десять часов, в постелях, в минуту пробуждения. Так им полюбилась и установилась раз навсегда. В половине же первого накрывался стол маленькой столовой, близ мамашиных комнат, и к этому семейному и интимному завтраку являлся иногда и сам генерал, если позволяло время. Кроме чаю, кофею, сыру, меду, масла, особых оладий,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 и Лизавету Прокофьевну к своей системе, хотя дело вообще было трудное. Трудное, потому что и неестественное, но аргументы генерала были чрезвычайно значительны, основывались на осязаемых фактах. Да и предоставленные вполне своей воле и своим решением невесты натурально принуждены будут, наконец, взяться сами за ум, и тогда дело загорится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 Наконец, уж одно то, что с каждым годом, например, росло в геометрической прогрессии их состояние и общественное значение. Следственно, чем больше уходило время, тем более выигрывали и дочери, даже как невесты. Но среди всех этих неотразимых фактов наступил и еще один факт. Старшей дочери Александре вдруг и совсем почти неожиданно, как и всегда это так бывает, Минуло двадцать пять лет, почти в то же самое время и Апанасий Иванович Тотский, человек высшего света, с высшими связями и необыкновенного богатства, опять обнаружил свое старинное желание жениться. Это был человек лет 55, пяти, изящного характера, с необыкновенной утонченностью вкуса. Ему хотелось жениться хорошо. Ценитель красоты он был чрезвычайный.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 тотчас же с свойственным ему знанием жизни, чрезвычайно высоко. Так как и сам Тоцкий наблюдал пока мест, по некоторым особым обстоятельствам, чрезвычайную осторожность в своих шагах и только еще сандировал дело, то и родители предложили дочерям на вид только еще самые отдаленные предположения. В ответ на это было получено от них, да, тоже хоть не совсем определенные, но, по крайней мере,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 Становилась почему-то недовольную, а это было очень важно. Тут было одно мешавшее всему обстоятельство, один мудрёный и хлопотливый случай, из-за которого всё дело могло расстроиться безвозвратно.